Глава 21. В ловушке. «Ты уверен, что артефакт сработает?» — шепчу я Эйдену, прячась в кустах бабушкиного сада. Наблюдаю за тем, как дракон достает два кольца. Одно протягивает мне, а второе надевает сам. Уверен. «В свое время я не раз брал их в сокровищнице брата». С озорным видом хвастается Эйден. «А он не повыдергивает тебе чешуйки за воровство?» Дракон закатывает глаза, машет головой. «Не успеет! Я быстрее!» Надеваю кольцо и перевожу взгляд на особняк. Острая боль пронзает израненное сердце. Темнота не мешает мне рассмотреть любимый куст цветов бабули. Проталкиваю ком в горле и беру себя в руки. «Сейчас не время предаваться воспоминаниям. Я должна сделать всё, что от меня зависит», чтобы выполнить последнюю волю герцогини. «Вот, возьми и это!» Протягивает мне дракон какую-то мутную жижу. Смотрю на нее с подозрением, но выпиваю. Отдаю пустой пузырек истинному. «Это для того, чтобы нас не услышали!» Дракон выпивает точно такой же пузырек с зельем. «Можем идти?» Прислушиваюсь к ночному шороху, затаив дыхание. Вместо ответа Эйден берёт меня за руку и крепко сжимает. Веду его к чёрному входу, дверь там мягко открывается. Поэтому никто не заметит наше вторжение. Со слов Джанет, Фостеры поселились здесь. Чувствуя огромное желание пойти и придушить этих гадов, Мюрель заняла комнату бабушки. «Хорошо, что кабинет находится в библиотеке, а не в спальне. Тогда бы я точно не устояла от соблазна». Эйден открывает дверь, которая оказалась не заперта. Они чувствуют себя здесь в безопасности. Внизу всё чисто. «Наверху Фостеры спят», — прислушиваясь, отвечает Эйден. «Кабинет бабушки внизу. Веду в нужную сторону дракона. Обогнув широкую лестницу, мы направляемся в коридор. Вот он», — киваю на первую дверь справа. Сначала дракон прислушивается, — а затем всматривается в дверь. «В кабинете нет магической защиты», в недоумении говорит он. «Либо они настолько расслабились, либо просто идиоты». Внутри всё скручивает от плохого предчувствия, но давлю его в себе. «Мне необходимо забрать письмо, потом быстро убраться отсюда». Джанет писала, что Фостеры перевернули дом вверх дном, будто что-то искали. «Возможно, они искали письмо», Но как о нём узнали, остаётся загадкой. А может, они ищут что-то другое? Но что? Эйден бесшумно вскрывает дверь и проходит внутрь. Затем даёт сигнал, чтобы и я вошла. Первое, что бросается в глаза, — это огромный портрет бабушки. На миг задерживаюсь на нём взглядом. Рассматриваю такие родные черты лица, что отдаёт болью в груди. В видении мама была в комнате, в которой стоял этот стол. Но сейчас он находится в кабинете бабули. Я до недавнего времени и не знала, что этот стол принадлежал маме. Подхожу к нему и провожу рукой внизу. Но, естественно, там ничего нет. Обследую каждый уголок, но ничего. Неужели письмо нашли раньше меня и забрали? А может, это бабушка? Ведь неспроста стол стоит здесь. «Ну что?» Эйден внимательно за мной наблюдает. «Ничего. Еще раз проверяю сбоку и натыкаюсь на что-то острое. Резко выдергиваю руку и вижу каплю крови на пальце. Затем раздается щелчок, и на пол падает свернутый лист бумаги. Забираю его и довольно оборачиваюсь к истинному. Оно у меня. Пора выбираться». Не успевает Эйден договорить, как кабинет освещается красным, и загораются защитные контуры, которые не позволят нам покинуть кабинет. «Что это?» — со страхом спрашиваю я. «Ловушка». В отчаянии сжимаю лист бумаги и наблюдаю, как Эйден пытается нейтрализовать ловушку. Одно за другим он бросает заклинания, но контуры остаются нерушимыми. меня начинает колотить Ведь если фостеры поймают нас по личным, то просто так нам не выкрутиться. Проникновение в чужую собственность жестко карается законом. А сейчас на бумаге особняк принадлежит Энтони. Упустят ли они такую возможность нами поквитаться? Не думаю. Да что это за магия такая? Злится Эйден. Я в изумлении вижу, как Эйден, частично трансформировавшись, извергает драконьи пламя. Но охранная магия настолько сильна, что подавляет огонь, который затухает. Теперь понятно, почему фостеры не запирали на ночь дверь. Магия, которую невозможно нейтрализовать, — надёжный защитник. «Что нам делать?» — спрашиваю я у вспотевшего от напряжения дракона. «Я уже связался с Эйроном. Нам надо потянуть время, чтобы нас не поймали Фостеры». И как по закону подлости с лестницей послышался топот. «Поздно», — шепчу я. Эйден бросается к шкафу, который стоял у противоположной стены, и с лёгкостью его поднимая, несёт к двери. «Это их немного задержит», — говорит он, не отвлекаясь. За шкафом последовал диван и стол. Эйден подходит ко мне и задвигает к себе за спину, готовясь броситься на мою защиту. «Если они прорвутся раньше Эйрона», — то прочувствует всю ярость огненного дракона. Разминая плечи, кровожадно произносит эйдан А я боюсь. Не за себя, а за него. Ведь сложно даже представить, на что способна эта магия, раз сил дракона недостаточно, чтобы с ней бороться. Топот всё приближается. Слышу, как дверь ударяется о шкаф. «Что за...» — рычит Энтони. «Кто там?» Тони в бешенстве. Эйден подаёт мне сигнал молчать. Я и не собиралась выдавать наше присутствие. Тот, кто решился забраться в мой дом, сильно об этом пожалеет. В твой дом? Вот же слизняк С каких это пор он стал твоим? От того, как это ничтожество распоряжается наследием бабушки, меня колотит. Он не имеет права здесь находиться. То они пытаются открыть дверь. Но куда ему до моего дракона? который поднял в одиночку огромный дубовый шкаф. Остаётся верить, что он выдержит напор, и Эйрон подоспеет вовремя. Прижимаюсь к Эйдену и уже не рада, что уговорила его прийти сюда. Можно было подождать, но послание Джанет меня напугало. И ещё не ясно, что эта семейка здесь ищет. Почему мне бабушка не рассказала, что скрывает этот особняк? Ведь не просто так я его должна была сберечь. Какова его ценность? «Подожди». Эйден берёт второй шкаф и кладёт сверху дивана, пододвигая мебель к двери. Слышу, как Энтони ругается, ведь сдвинуть кучу мебели не получается у него. «Зовите мага!» — верещит Тони. Вот это уже проблема. Маг одним щелчком разбросает эту преграду. Неожиданно ко мне подбегает Эйден и хватает руками, прижимает к полу, «Не шевелись», — приказывает Эйден. Не понимаю, что происходит, но послушно замираю. Как вдруг слышу оглушающий звон. Поднимаю голову и вижу, что окно в кабинете вдребезги разбито. Ошарашенно смотрю на дракона и чувствую, как тело его напряглось. Что случилось? Но истина ничего не успевает сказать, как в окне появляется фигура, объятая огнем. «Феникс». Первый испуг проходит, ведь, несмотря на пламя, я вижу ту самую девушку из моих видений. Эйден распрямляет плечи и прячет меня за собой. Только сейчас моему взору открываются порезы на его белоснежной рубашке, которые моментально пропитываются кровью. Осторожно прикасаюсь дрожащей рукой. «Прости», — едва слышно произношу. «Ерунда! Они уже затягиваются!» Не показывает слабость истинной. Неожиданно красные контуры блекнут. Перевожу взгляд на Феникса и понимаю причину. Она поглощает магию. «Так вот, о чём говорил Эйрон. Быстрее выходите!» Раздаётся спокойный мелодичный голос незнакомки. Дракону не приходится повторять дважды. Подхватив меня на руки, Эйден ловко забирается на подоконник И выпрыгивает наружу. В этот самый момент мебель, которой были завалены двери, разлетается. «Уходим!» — торопит нас дракон. Прячась за кусты цветов, мы приближаемся к забору. «Нужно перепрыгнуть!» — вопросительно смотрит на меня Эйден. Не теряя времени, с помощью истинного я взбираюсь на каменную изгородь. Феникс справа от меня приземляется уже на землю. «Ну и ловкая она!» Истина оказывается рядом, помогая спрыгнуть. Быстро убегаем от дома. Скрываясь за деревьями, которые густо растут неподалеку, останавливаемся, чтобы перевести дух. «Ты кто?» «Спасибо за помощь!» Одновременно с Эйденом обращаемся к девушке. Вот только дракон косится на нее с подозрением. «Неважно!» Окидывает она нас холодным взглядом. «Запомни!» Обращается девушка ко мне. «Ты — моя должница!» Затем резко разворачивается и убегает в темноту. Через несколько секунд раздается крик, и небо озаряет яркая вспышка. «Феникс!» «Эйден, мы же должны были оставаться невидимыми!» «Так почему Феникс нас обнаружила?» Вид дракона задумчивый. «Скорее всего, когда сработали охранные контуры, артефакты были нейтрализованы». «Думаешь, контуры созданы той же магией, что и браслет?» «Вероятнее всего. Нам остаётся выяснить, кто стоит за этим». Внезапно, в метре от нас, пространство разрывает от открывающегося портала, из которого выходит взлохмаченный Эйрон. В изумлении гляжу на его высочество, ведь раньше я его таким не видела. А ещё Эйрон сильно взбешён». Он подходит вплотную к Эйдену. Сердце от страха ёкает. «Что, если братья подерутся?» «Ты рисковал не только собой, но и своей истиной», — со сталью в голосе произносит Эйрон. «Знаю», — в тон брату отвечает Эйден. «И это меня не оправдывает. Но и ты, смотрю, не спешил на помощь». «Это я попросила». Делаю шаг к истинному и смело поднимаю голову. Это моя вина в том, что мы попали в передрягу. На доле секунды кажется, что Эйрон меня испепелит. Но нет. Он просто игнорирует. Как выбрались? Внезапно он поворачивается в ту сторону, куда ушла Феникс, и жадно вдыхает воздух. «Кто здесь был?» Резким движением он приближается к Эйдену. «А что?» Усмехается истиной. «Я...» Спрашиваю: кто здесь был? По-моему, Эйрон себя не контролирует. И ещё мгновение, и он набросится на брата. Феникс, она нам помогла. Выпаливаю я. Эйрон негромко, но яростно рычит. Он разворачивается, на ходу превращается в огромного дракона и улетает за Фениксом. Что это было? Подхожу на трясущихся ногах к Эйдену. «По всем признакам, кто-то встретил истинную», — с предвкушением ухмыляется дракон. «Братец вышел на охоту».